отрывок второй почтичти все лошади и прислуга. На восьмой батареи также На нашей двей концу третьего дня осталось только три орудия, остальные подбиты, 6 человек прислуги и один офицер я. Уже двадцать часов мы не спали и ничего не ели. Трое суток, Сатанинский грохот и виск окутывал нас тучей безумия, отделял нас от земли, от неба, от своих, и мы, живые, бродили, как лунатики. Мертвые те лежали спокойно, а мы двигались, делали свое дело, говорили и даже смеялись, и были, как лунатики. Движения наши были уверены и быстры, приказания ясны, исполнение точно — Но если бы внезапно спросить каждого, кто он, он едва ли бы нашел ответ в затемненном мозгу. Как во сне все лица казались давно знакомыми, и все, что происходило, казалось так же давно знакомым, понятным, уже бывшим когда-то. А когда я начинал пристально вглядываться в какое-нибудь лицо или в орудие или слушал грохот, ё поражало меня своей новизною и бесконечной загадочностью. Ночь наступала незаметно. И не успевали мы увидеть ее и изумиться, откуда она взялась, как уже снова горело над нами солнце. И только от приходивших на батарею мы узнавали, что бой вступает в третьи сутки и тотчас же забывали об этом. Нам чудилось, что это идет все один, бесконечный, беззначальный день, то темный, то яркий, но одинаково непонятный, одинаково слепой. И никто из нас не боялся смерти, так как никто не понимал, что такое смерть. На третью или на четвертую ночь я не помню, на одну минуту я прилёк за бруствером, И как только закрыл глаза, в них вступил тот же знакомый и необыкновенный образ — клочок голубых обоев и нетронутый запыленный графин на моем столике. А в соседней комнате, и я их не вижу, находится будто бы жена моя и сын. Но только теперь на столе горела лампа с зеленым колпаком. Значит, был вечер или ночь. Образ остановился неподвижно. И я долго и очень спокойно, очень внимательно рассматривал, как играет огонь в хрустале графина, разглядывал обои и думал, почему не спит сын. Уже ночь, и ему пора спать. Потом опять разглядывал обои, все эти завитки, серебристые цветы, какие-то решетки и трубы. Я никогда не думал, что так хорошо знаю свою комнату». Иногда я открывал глаза и видел чёрное небо с какими-то красивыми огнестыми полосами. И снова закрывал их, и снова разглядывал обои, блестящий графин, и думал, почему не спит сын. Уже ночь, и ему надо спать. Раз недалеко от меня разорвалась граната, колыхнув чем-то мои ноги, и кто-то крикнул громко, громче самого взрыва. Я подумал, кто-то убит, но не поднялся и не оторвал глаз от голубеньких обоев и графина. Потом я встал, ходил, распоряжался, глядел в лица, наводил прицел, а сам все думал, отчего не спит сын, раз спросил об этом у ездового, и он долго и подробно объяснял мне что-то, и оба мы кивали головами, и он смеялся, а левая бровь у него дергалась, и глаз хитро подмаргивал на кого-то сзади, а сзади видны были подошвы чьих-то ног, и больше ничего.